чудища Хоклайнов. Две мисс Хоклайн снова расположились у стола возле Грегори с Камерон, и мы начали рассказывать историю чудища Хоклайнов. Этот дом построил наш отец, сказала мисс Хоклайн. Он был учёным и преподавал в Гарварде, сказала другая мисс Хоклайн. Что такое Гарвард? спросил Камерон. Это знаменитый колледж на Востоке, ответила мисс Хоклайн. Мы никогда не бывали на Востоке, сказал Грег. Нет, бывали, сказал Камерон. Мы бывали на Гавайях. Это не Восток, сказал Грир. А разве китайцы приезжают не из Китая, который на востоке, спросил Камерон. Это разные вещи, ответил Грир. На востоке Сент-Луис и Чикаго, такие вот места. А, так ты имеешь в виду тот Восток, сказал Камерон. Ну да, сказал Грир. Тот Восток. Чудище. Мисс Хоклин попыталась вернуться к первоначальной теме, то есть к чудищу, обитающему в ледовых пещерах под их домом. Ну да, сказал Грир. Как чёрт возьми нам удалось ехать на Гавайи? Я терпеть не могу Гавайи. Это я о них упомянул, сказал Камерон, потому что мы заговорили о Востоке. Я тоже терпеть не могу Гавайи. Очень тупо в этом разговоре упоминать Гавайи. У женщин тут загвоздка, сказал Грир. Они заплатили нам своих кровных, чтобы мы с ней разобрались, так что давай разбираться. И я знаю, что ты Гавайи терпеть не можешь, потому что я в этих ебенях торчал вместе с тобой. Я знаю, что ты это помнишь, потому что ты, блять, вообще всё помнишь. Чудище, сказала Другая Мис Хоклайн, снова попытавшись вернуться к первоначальной теме, то есть чудище оббитающем во льдовых пещерах под их домам. Я думаю, загостка вот в чём, сказал Камерон, совершенно презрев и Мис Хоклайн, и чудище. Если бы Мис Хоклайн сказала: "Там, на востоке", я бы сразу понял, о каком востоке она говорит. Она сказала просто: "На востоке". Вот я и подумал про Гавайи, откуда мы только что прибыли. Видишь, всё из-за того, что она сказала "На востоке". а не там, на востоке. Любой недоумок знает, что в Чикаго там, на востоке. Очень странный разговор выходил у Грира с Камероном. Раньше у них таких разговоров не бывало, да и не разговаривали так, они раньше друг с другом никогда. Разговоры их обычно протекали весьма нормально, если не считать, что Камерон считал всё, что протекало сквозь их жизнь, а Грир к этому привык. А как иначе ведь Камерон его партнёр. Грир развеял чары этого разговора неожиданно, отвратив свою энергию от Камерана, что проделалось было очень трудно, и спросив Мисс Хоклайн: "Так что там с вашим отцом? Как он-то вписывается в это чудище, которое шляется по вашему подвалу?" "Это не подвал", сказала Мисс Хоклайн, самую чуточку расфырепев. "Оно живёт в ледовых пещерах под подвалом, а в подвале у нас никакого чудища нет, у нас там только лаборатория". Её зарал только что завершённый разговор про провосток между Гриром и Камераном. Давайте начнём заново, сказала другая мисс Хоклайн. Этот дом построил наш отец.